Чернов Александр Борисович, цикл «Одиссея Варяга», ремейк книг Глеба Борисовича Дойникова «Варяг-победитель» и «Все по местам возвращения Варяга», книга вторая, «Владивосток, Порт-Артур», глава первая, «Ответный ход». Владивосток, острова Элиота, Такесики, Порт-Артур, апрель-май 1904 года. Дверь комфортабельного номера Астории, что на Светланской, превращенного во флотскую офицерскую гауптвахту, со скрипом распахнулась и, обернувшийся на звук балк, увидел в дверном проеме до да более знакомую фигуру с контр-адмиральскими орлами на погонах и тросточкой в правой руке. — Нос, господин главный хулиган сваряга, догладывай, как дошел до жизни такой. Неужели тебя, Вася, без присмотра на пять минут оставить нельзя? Ну зачем, скажи? Зачем ты этого чинушу-то несчастного пристрелил? Да ладно, с каких это пор без уха умирать начали. Лучше сам расскажи, как сходили. Расскажу, как из кутузки выйдешь. если выйдешь. Родной, ты что в городе учудил? Я только успел из порта сюда доехать, а мне уже в два уха напели, что ты каждый вечер пьянствуешь в компании армейцев в «Ласточке» и сманил половину казаков гарнизона к себе на какой-то там поезд. И за это на нас уже войсковому атаману не один донос настрочили, что застращал все чиновничество города, таская по площади умирающего асессора Петухова, что не подпускал к нему патруль, поля из револьвера. За это, кстати, тебе грозит суд и куча иных ништяков. И это все за неделю с хвостиком, что мне не до вас было. Ну и как я теперь отпущу тебя на бронепоезде в Маньчжурию? Ты же его пропьешь или в карты проиграешь? Ладно, давай по пунктам. В «Ласточке» я с армейцами не пьянствую. Вернее, не только. И не столько пьянствую, сколько отбираю себе офицеров в первый батальон морской пехоты и на бронепоезда. И заодно просвещаю местное дремучее офицерство по поводу организации обороны, действий малых групп и прочих премудростей, до которых им пока как до Парижа раком. Казаков сманил, говоришь. А как мне еще обеспечивать дозоры вокруг бронепоезда на стоянке и при ремонте пути? А разведку? Конечно, я со знакомым тебе Харунжем отобрал лучшее, что есть во Владивостоке и его окрестностях. Что это не понравилось их начальству, не удивлен. Но, брат, мне это фиолетово. Да и против царского указа не попрешь. Погоди, какого такого указа? Ты что, царские указы стал подделывать? Зачем подделывать? Я не знаю, что именно там Вадик с Николашкой сделал, но тот указ, что я у него попросил, получил обратно за подписью самодержца через три дня. Право на отбор любого личного состава в особый бронедивизион императорского флота «Варяг» под командованием лейтенанта флота Василия Балка. Ну и там еще кое-что по мелочи о недопустимости чинения препятствий вышеупомянутому лейтенанту. «Не задавайся, рановато пока». «Да еще про пристреленного чинушу мне не рассказал». «Что за препятствия такие он чинил вышеупомянутому балку, что его пришлось валить?» «Он, Петрович, мне сделал предложение, от которого я, по его мнению, никак не мог отказаться. Началось с того, что я к нему пришел за вагонами. Причем эти вагоны были мне выделены министром путей сообщения, и все бумаги у меня были. Оплачены они тоже из казны были». И тут этот петух гамбургский, напоив меня чаем, говорит, «А давайте мы небольшой гешефт сделаем». И предлагает мне отчитаться перед Петербургом, что, мол, вагоны я получил, но на перегоне Владивосток-Никольск они сошли под откос, и теперь требуется их замена, а мне 10% от стоимости. Я ему, честно, сначала по-хорошему попытался объяснить, что вагоны нужны для дела, а гешефт мы после войны сделаем. «Нет», — говорит. Война все спишет. Я молчу. Наконец, поняв мою дремучую тупость, фыркнул, выписал вагончики, расписался в их получении, пошел принимать. Так это ж сука мне вагоны из сгоревшего в том году в Никольске старого депо подсунула. Там даже оси так к буксам проржавели, что их паровозом не провернуть. «Опять же, возвращаюсь к нему и по-хорошему говорю, мне на фронт через две недели ехать, не могу я этот хлам восстанавливать, да и те вагоны, на которых во Владик грузы для флота доставили, я их под разгрузкой в порту видел, в нормальном состоянии, только добронировать и вперед». «Нет», — говорит, — «берите любезнейшие, что дают, и в следующий раз, когда умные люди будут предлагать умные вещи, не крутите носом». Ну тут на меня и накатило. Я таких гадов еще в том нашем времени насмотрелся и натерпелся от них. В общем, сунул я ему ствол под нос и стал колоть кто, где, как и сколько на ремонте крейсеров, постройке крепостных батарей и прочих флотских и армейских делах наварил. Сперва хотел было покачевряжиться, типа законник, усмехнулся Балк. Но как я ему уход стрелил, запел как канарейка. В общем, список чиновников, подрядчиков, схем их взаимодействия и наворованных сумм у меня в каюте под столом приклеен. Кстати, гаупт наш то ли сам замазан, то ли настолько привык к всеобщему воровству, что уже и не обращает внимания. При демонтаже мачты на рюрике и ремонте палуб и труб смета удвоена. Дерево, которое заготовили для подкладки под броню в оконечностях у Рюрика и России, гнилое, купили подешевке после разборки разваленных камемурой домишек. И полетят эти листы в воду от первого снаряда. Болты срубит. Зато кто-то наварил пару тысяч. Трубки котлов, которые при ремонте варяга использовались и были проданы морскому ведомству господином Калинским, на самом деле из запасного комплекта самого варяга, который и так был собственностью этого самого ведомства. Просто на них документы потеряли, а он якобы случайно нашел. Правда, как сам этот комплект вообще попал во Владивосток вместо Порт-Артура, пока загадка. Хотя какая там загадка, обычный бардак, этими же чинушами и созданный. Не знаю только, умышленно или нет. И это только то, что знал один мелкий чиновник железнодорожного ведомства. Ну, я его у почтамта в одном из подним да с ошметками ушкой привязал к фонарному столбу с плакатиком «Так будет с каждым, кто попытается воровать у армии и флота». Что, правда скотина помер? Странно, вроде не должен был от такого ранения. Может, сердце слабое или простыл? От патруля я вообще не отстреливался. Я им честно сказал, схожу только на крейсер, переоденусь, возьму смену белья и сам приду на гауптвахту. Стрелял я в воздух, чтобы внимание к этому петуху привлечь. Ладно, завязывай на меня глазами крутить. Ну, погорячился. — Слушай, Вась, а как-нибудь попроще ты не мог? Без явных улик! — усмехнул Соруднев. — Ну, извини, Всеволодыч, говорю же, погорячился. Молодая кровь, понимаешь? Короче, сиди тут до послезавтра и не рыпайся, герой, а я пойду попробую завалы дерьма за тобой разгрести. Чтоб шибко не грустил, скажу, чтоб Шустовского тебе и закусь принесли, карбонарий фигов. Через день Руднев снова появился на пороге камеры Балка, на этот раз с вооруженным эскортом из матросов сваряга. Значит так, этот шпак недостреленный жив, но пока гостит у эскулапов. Одевайся в парадное, отправляемся на встречу с лучшими людьми города. У меня с собой десантная полурота с варяга с оружием. Сначала в госпиталь за твоим крестником заедем, а уж после в городское собрание с визитом. И это, списочек из каюты твоей я прихватил. Впечатляет. Так что начнем делать военный переворот в отдельно взятом городе. Пора наконец объяснить людям, что такое законы военного времени. Будут знать, как у меня воровать. Ты два дня полуроту собирал? «Нет, за эти два дня я из Питера получил высочайшую индульгенцию. Приморская крепость Владивосток теперь официально не только на военном положении, но и на осадном, и живет по законам военного времени. Пришлось ввести в оборот такое понятие. Подчинена флоту, и самый главный петух в этом курятнике я. И закрой пасть, а то вижу по наглой улыбочке, что хочешь про птичку откомментировать. Не та эпоха не стоит...» Кстати, и Макарову такой же карт-бланш надо постараться выбить, если у нас здесь без эксцессов пройдет. Ну, на выход, лейтенант Балк, с вещами. Следующие три дня во Владивостоке чиновники и подрядчики вспоминали не иначе, как словами «Варфоломеевская ночь». Хотя ни один человек за эти три дня не то что не погиб, а даже не был поцарапан. Но вид полуголого петухова, стоящего у столба с повязкой на голове, так хорошо повлиял на незнавших такого обращения бизнесменов, что физического воздействия больше и не требовалось. Достаточно было одного появления в комнате для допросов балка с парой страхолюдного вида казаков с винтовками, чтобы несгибаемый и кристально честный чиновник, затравленно глядя на десяток лежащих на подоконнике табличек с надписью «Вор, пособник врага», совершенно аналогичных болтающейся на шее Петухова, начинал каяться в своих грехах и закладываться товарищей. Затем раскаявшийся грешник, на глазах ждущий своей очереди коллег, отводился в подвал, откуда чуть погодя иногда раздавался револьверный выстрел. Это Балк весело палил воздух, объясняя побледневшей жертве, что палец сорвался, а курок чувствительный. К концу недели в казну было возвращено материалов и ценностей на сумму более полумиллиона рублей. В завершение мероприятия перепуганные чинуши и подрядчики, боящиеся смотреть в глаза друг другу, были собраны в зале городского дворянского собрания, и Руднев произнес перед ними речь, которую можно было резюмировать одной фразой. «До конца войны воровать у армии и флота нельзя. Тех, кто не внемлет, ожидает расстрел». Для тех, кто проникнется и будет трудиться, не покладая рук, вся информация, добытая в ходе следствия, никуда и никогда не пойдет. Все темные делишки, не касающиеся армии и флота, не касаются и Руднева. Но больше всего городской бомонт и обывателей напугала речь Руднева, которую он произнес перед общим собранием матросов и офицеров отряда крейсеров перед тем, как везти моряков на столь нехарактерное для них дело. Самым страшным было начало. «Товарищи!» — по рядам выстроившихся по экипажам моряков и офицеров прошло быстрое, недоуменное шевеление, как по колосьям пшеницы, когда по ним пробегает порыв свежего ветра. Не то чтобы социалистические идеи были особо популярны в среде моряков на Дальнем Востоке, но сочувствующие были даже среди офицеров.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 Те, кто на крейсерах ходил к японцам в огород, кто на громобое рванулся нам навстречу, зная, что, быть может, придется отбиваться от пары-тройки осамоидов, а еще тех, кто тушил пожар на Рюрике, Готовился к атаке японских крейсеров Камимуры и ходил к Гензану на миноносцах. Всех, от командиров крейсеров до последнего штрафного матроса, я считаю своими боевыми товарищами, ибо мы вместе ходили под богом и японскими снарядами, даже если мы там были в разное время и не всегда рядом. Сейчас нам с вами, товарищи мои, придется заниматься тем, чем армия и флот заниматься не должны». «Наводить порядок в этом городе. Но я верю, что мы справимся и с этим. Не страшнее снаряда под ватерлинию будет. Как долго бы полиция с этим возилась, вам и так понятно. Поэтому с дозволения государя приходится нам самим дрянь разгребать. И еще...» Я и спросил у государя императора разрешения, чтобы все члены товарищества ветеранов войн Российской империи, которые мы с вами создадим, имели право обращаться друг к другу как товарищи, вне службы, конечно. Так что для вас всех я сейчас товарищ контр-адмирал. Если кто-то из господ офицеров считает, что такое обращение уронит его честь и достоинство, вступление в сие общество – дело сугубо добровольное». Когда смолкли восторженные крики «Ура!» и оторопевшему Балку удалось на минутку уединиться с Рудневым, тот был схвачен за грудки и с пристрастием спрошен. — Ты что за балаган устроил, Петрович? Какие в жопу товарищи? На кой ляд? — Вась, успокойся! Непривычно скромно и застенчиво начал Руднев. Все началось с одной идиотской оговорки. Я когда от тебя шел, у меня Стэмман что-то спросил. Ну, а я... Голова-то занята, на автомате его переспросил. Простите, товарищ капитан первого ранга. Ну, пришлось пообещать, что разъясню. Наплел ему позавчера про это грёбаное товарищество, мол, обдумываю. Надеялся, что отвяжется. Так вот, он в тот же вечер приперся почти что с половиной офицеров крейсеров и попросил организовать оное товарищество немедленно. Я думал спустить на тормозах.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 Какую-то идеологию нам все равно надо будет Ильичу с компанией противопоставить. А если, господа, товарищи офицеры на это готовы пойти, то почему бы и не товарищество ветеранов для начала? Может, надо будет ввести какие-то отличительные знаки на одежде, чтобы было сразу видно, господин перед тобой или товарищ. Мне, например, у Беляков шеврон на с триколора нравился. Устав надо разработать, табель о рангах и прочее. Может, чего и выйдет дельное. Но ведь в это товарищество по определению только служившие во флоте и армии попадут. Причем не все. Какая же это массовая идеология? Знаешь, за кем сила, то есть армия, тот в конце концов и прав. Читал я как-то в детстве Хайнлайна. Интересные у него были мысли. Хотя и не только армия. Думаешь, зря что ли в нашем светлом будущем такая тотальная зачистка армии и флота велась, а оборонка разваливалась бешеными темпами? Просто кто-то очень неглупый смекнул, что окончательные капитуляции перед Америкой, эти два русских сословия, если употребим такой термин в данном случае, могут и не допустить, выступив открыто и сообща. Так что инженерный корпус тоже нужно привлекать. Опять же, по Петровской табеле о рангах, чиновнички-то тоже люд служивый. Зарвавшихся сажать безжалостно, конечно, а как честные служаки. Может, и для них что-нибудь организуем, типа 10 лет без единой взятки». Посмотрим. Увы, занятые выведением чиновничества и купечества Владивостока на чистую воду и созданием партии еще более нового типа «Руднив с Балком» пропустили ответный ход Тога, который решительно перевесил чашу весов войны на сторону Японии. Того Хейхатира не любил работать по ночам. Ценные мысли чаще посещали его при свете дня. Но в последний месяц планы войны на море шли к западным демонам, и невольно приходилось засиживаться за своим столом допоздна, в попытках решить нерешаемое. Плохие новости приходили почти каждый день. Сегодня, например, сначала доложили об очередном потерянном военном транспорте, причем даже не потопленном, а захваченном русскими вспомогательными крейсерами. К сожалению, кроме просто плохих новостей, были еще и очень плохие. По части же попыток закупорить брандерами русскую эскадру на внутреннем рейде Артура таковыми были практически все. Первая атака брандеров, которые должны были заткнуть вход в гавань, провалилась еще до прибытия из Петербурга нового командующего русским флотом, вице-адмирала Макарова. Транспорты были отогнаны или утоплены огнем, сидящего на мели под Тигровой горой Ретвизана и дежурных миноносцев. Значит, и спорт Артура в любой день может выйти из кадра достаточно сильная, чтобы о высадке второй армии, уход Сыши, или в крайнем случае у Зыва, не могло быть и речи. С не меньшим треском провалилась и вторая попытка, и хотя она производилась значительно большими силами, а ретвиза русские уже втащили в гавань, итог оказался тем же. Утопленные пароходы, погибшие храбрые войны и русская эскадра вновь почти без помех способная выходить в море. Как стало известно, В этом ночном побоище адмирал Макаров участвовал лично, командуя своими кораблями с борта канонерки. Со столь решительным и отважным противником японский императорский флот и он сам столкнулись впервые. Однако на генеральное сражение с главными силами адмирала Тога Макаров не шел, а ведь именно этого было бы вполне логично ожидать от безрассудно храброго алармиста, которыми его многие считали. Вопреки этому расхожему мнению, Тога уважительно и настороженно относился к своему противнику, видя в нем не прежнего лихого командира, коим Степан Осипевич и был в молодости, а уже умудренного опытом дерзкого, но расчетливого противника-флотоводца, противника, который готов использовать любой предоставившийся шанс, способен использовать любую, самую незначительную его того ошибку. Несмотря на положение блокированного, Макаров регулярно выводил из Артура свои броненосцы и крейсера для обучения маневрированию и стрельбе в зоне, прикрытой огнем мощных береговых орудий с электрического утеса. И каждый раз его корабли двигались только под тщательно протраленным фарватером, а иногда, когда скорость не требовалась, и непосредственно за тральным караваном. Возле двух его флагманов победы и пересвета, на котором держал флаг князь Ухтомский, неотлучно находилась пара миноносцев, как недавно доложила разведка в целях перевоза адмиралов и штабных на другой корабль на случай минного подрыва. Один этот факт напрочь разрушал кривотолки о бесшабашной горячности и напускном бравировании Макарова. Когда же стало известно, что на победу он перевел штаб и перешел сам по той простой причине, что ее водотрубные котлы не грозят немедленной катастрофой в случае подводной пробоины, в отличие от огнетрубных Петропавловска и его шипов, иллюзии относительно возможности взять русского адмирала на слабо больше не осталось. Того тяжело вздохнул, вновь вспомнив о неудаче первой, внезапной атаке его истребителей на эскадру Старка, стоявшую без противоминных сетей на внешнем рейде крепости. Если бы только удалось утопить тогда цесаревича и ретвизана, если бы попали в Аскольда и победу прошедшие под ними мины, а вторая из попавших в палладу взорвалась, все могло бы сложиться иначе. Но, по-видимому, боги хотят избавить японский флот от легких путей. Конечно, русские пока не заинтересованы в форсировании событий на море, Они, имеющимся составом сил, достигают полной боеготовности в конце мая и июня, когда будут отремонтированы подбитые корабли. Они организовали тральные силы и регулярно чистят внешний рейд от всех японских ночных подарков. Они довооружили свои минные суда и теперь в артиллерийском отношении их истребители не уступают нашим. Постановка в дежурство в проходе на ночь крейсера также серьезно осложнила нам жизнь, особенно когда очередь выпадает оскольду или Новику. Вдобавок они затопили несколько пароходов так, что фарватор к входу в проход теперь напоминает букву Z, и ночью вписаться в него можно только четко привязавшись к береговым ориентирам, еще вопрос каким, или отправлять кого-то из миноносцев на верную смерть служить маячными кораблями. Поэтому, теоретически, ликвидировать артурскую эскадру можно пока только одним способом – ускоренным штурмом крепости силами армии. Соответственно, все распределение сухопутных сил Японии подчинено этой единственной задаче – ускоренному штурму. Только взятие крепости или ее плотная осада, приводящая к уничтожению русских кораблей перекидным огнем осакских гаубиц – смогут гарантировать Японии удержание моря в своих руках, а контроль морских коммуникаций – непременные условия победы Японии в этой войне. В случае же сохранения дееспособности русской эскадры в Порт-Артуре, как только с Балтики на Дальний Восток будут отправлены броненосцы типа «Бородино», время до полного морского разгрома Японии начнет исчисляться неделями. Но пока боеспособна русская эскадра во главе с Макаровым, Готовая к высадке на Квантун 2-я армия генерала Оку, с 18 апреля вынуждена болтаться на 83 транспортах в устье корейской реки Тайдонг, ибо обеспечить ее безопасной высадки вблизи порт Артура флот до сих пор не может. Замкнутый круг. И на закуску к таким невеселым раздумьям из Чимульпо только что пришло очередное радостное известие. Транспорт пропорол себе бок, неудачно навалившись на затонувший на фарватере в первый день войны крейсер Чиода. А с и так дефицит. Ну и где мне теперь брать пароходы для очередной попытки завалить порт Артурский пароход утопленниками? И вдобавок, только что откорректированный график перевозок надо заново ломать и уточнять. Этот варяг, словно кара богов, продолжает вредить императорскому флоту, даже стоя в доке. Действительно, кость в горле. И ведь просто так не поднимешь старый броненосный крейсер с фарватера. Стоп! Старый броненосный корабль на фарватере. Просто так не поднять. Просто так и не утопить. Ни миноносцем особенно если тот будет отстреливаться, ни артиллерией. Все-таки даже старый броненосец или крейсер с броневым поясом это не транспорт. Нормы прочности и живучести совсем другие, чем из старья японский императорский флот готов пожертвовать для обеспечения высадки армии. Старый казематный броненосец Фусо, еще более старые корветы типа Конго, пожалуй, подойдут. И пяток пароходов во второй волне. Больше найти уже вряд ли получится. Если хоть кого-то из них удастся взорвать на фарватере Порт-Артурской гавани, то русская эскадра... Хоть и с цесаревичем, с ретвизаном, никак не сможет помешать высадке десанта. Только в этот раз никакой суматохи. Операцию нужно подготовить особенно тщательно, потому как четвертой попытки, скорее всего, у нас уже не будет. У меня не будет. Неизвестно, сколько времени у русских уйдет на то, чтобы очистить потом фарватор. Они уже пару раз удивили в эту войну. Как приятно своей неторопливостью поначалу, так и неприятно, в основном Руднев, а теперь и Макаров. Но на высадку второй армии времени должно было хватить с избытком.